Русская культура. Что это такое? Иконы, балеты Лев Толстой? Да, но не только. Ведь икон не было бы без православной церкви, Пушкина без Петровских реформ, Войны и мира без споров о русском народе, а балетов и символистов без бизнесменов и продюсеров Серебряного века. Культуру создавали не только художники и поэты, но вообще все. От правителей с их идеологией до простых людей с их привычками и потребностями. Именно о такой большой культуре мы и поговорим. Давайте разделим ее историю на 7 эпох и посмотрим, какие смыслы были главными в каждой из них. Древняя Русь была давно, и знаем мы о ней не так уж и много, а вот спорим много. Например, правильно ли князь Владимир выбрал веру? Мы европейцы или азиаты? Древний Киев – это чья история, русская, украинская или общая? Самодержавие у нас в крови? Или древние новгородцы были демократами? Мы пытаемся найти в прошлом ответ про наше настоящее. Однако возможно ли это? Чтобы понять, посмотрим, из каких элементов складывалась древнерусская культура. Вот, например, скандинавы. Призвание варягов на княжение с гордостью упоминают во всех летописях. Однако с XVIII века его стали пытаться вычеркнуть из истории Руси, как унизительное. Якобы, раз иностранные правители, значит, русские племена сами не были способны создать государство. Современные историки не сомневаются, что скандинавов на Руси было много, они были очень сильны, и от них, например, мы унаследовали много элитных имен. Но как бы много их ни было, они быстро прижились и растворились среди славян. И в итоге Древняя Русь по своему строю была гораздо более похожа на своих западных соседей, чем на северных. Или возьмем Византию. Споры о том, наследники мы ей, или седьмая вода на киселе, идут пять веков. Конечно, Византия дала нам православную веру. Однако христианство легло на языческую базу, и древние приметы и поверья преследуют нас до сих пор. Мы переняли у Византии иконопись. Но вот, например, архитектура у нас отличается, а византийские тексты на Руси переводили много, но очень избирательно. И, конечно, молодое государство не могло ничего позаимствовать из устройства сложной и разветвленной византийской бюрократической системы. Или, например, татаро-монголы. Одни считают, что Орда тормозила развитие Руси. Другие, что мы сами стали Ордой. Якобы в русско-татарских связях родилась особая цивилизация, резко отличающаяся от католической Европы. Третьи скажут, что влияние монголов вообще минимально. Что из этого правда? Все понемногу. Да, ордынцы разоряли Русь и надолго остановили каменное строительство. Да, культурное влияние монголов на Русь было невелико, помешал религиозный барьер. И да, под влиянием Орды система управления на Руси ужесточилась, И это позднее вылилось в самодержавие и крепостничество. Получается, Древняя Русь — это не заповедный оазис, в котором все уже было с самого начала и так и сохранилось до наших дней. Но Древняя Русь — это и не перекресток, на котором культура выбрала одну дорогу и пошла по ней не сворачивая. Древняя Русь — это скорее рынок, на который мы пришли за покупками. Что-то принесли с собой, что-то взяли, от чего-то отказались, а что-то потеряли по дороге. Государство между западными королями и степными кочевниками, с греческой верой и славянскими поверьями, монгольской общественной системой на скандинавской основе — это и есть Древняя Русь. Это Московский Кремль. Вы, конечно, его узнали. Но что такое Кремль? Просто комплекс зданий в центре города? Конечно, нет. В 15 веке Русь становится совершенно новым государством, в основе которого — единство самодержавия и православия. Символ этого единства — перестроенный Кремль. Когда Москва получает независимость от Орды, она начинает искать себя. И основой новообретенной государственности становится православная вера. Совсем недавно под натиском турок пал Константинополь, Теперь Русь – главное православное государство в мире. Выстраивается концепция «Москва, Третий Рим». Столица Руси – третья по счету столицы истинной веры после Рима и Константинополя, а 4 не бывать. Иван Грозный венчается на царство, потому что князей много, а царь – единственный помазанник Божий. Наконец на Руси появится и собственный патриарх. Теперь все православное – это русское, а все русское – православное. Значит, когда растет Русь, укрепляет свои позиции и вера. Русские идут на восток, покоряют Казань, Сибирь, а потом дойдут и до Тихого океана. В те времена стать русским очень просто. Достаточно принять православие. Никого не волнует твое происхождение, важно только вероисповедание. Веру надо не только распространять, но и охранять от порчи. После многократного переписывания в священных книгах накопилось бесчисленное количество ошибок. Но первые попытки их исправить встречают в штыки. Ученого Максима Грека судят за то, что он поменял грамматические времена в священных книгах. Любое малейшее изменение — это ересь. А поскольку преступление против веры равно преступлению против государства, то Максиму приписывают еще и измену Родине. Смутное время — период кризиса. Но заканчивается он символическим триумфом. Поляков-католиков изгоняют. Бог спас Россию. Избран новый царь, а его отец – сам патриарх, официально второй соправитель государства. Все, православная держава окончательно состоялась. И в этот момент она снова начинает смотреть по сторонам. Культурная изоляция заканчивается. Патриарх Никон ищет правды в старинных греческих книгах, а царский двор смотрит на Польшу с ее изысканной светской барочной культурой. На Руси появляется театр, портреты, поэзия. Однако самым ярким новым человеком стал тот, кто максимально противился любой новизне. Протопоп Авакум боролся против модернизации православия, хотя сам как личность опережал свою эпоху минимум на столетие. Воинствующий традиционалист в жизни был крайним индивидуалистом, великим писателем, автором первой отечественной автобиографии, написанной не на церковно-славянском, а на живом русском языке. Конечно, свою битву за веру Авакум проиграл, а победил патриарх Никон, который получил поддержку государя. Но эта победа одновременное поражение для веры, переставшей быть основой национального самосознания. Для Петра I церковь будет уже всего лишь частью государственной машины, с помощью которой он будет строить империю. Это Санкт-Петербург. Не просто самый европейский город России. Это город-утопия, символ мечты Петра Первого о новой, полностью переустроенной стране. Вот как эту мечту воплощали в Явь. На пороге 18 века Россия стремилась в Европу. Изоляция — это не вариант, иначе Русь неизбежно отстанет. Выбор был лишь, кому подражать. Самое сильное влияние на тот момент — католическое, польское. Но Петр I решил по-другому и отправился в Голландию и Англию. Решено. Теперь мы будем европеизироваться по протестантскому образцу. Петр создает новую Россию как будто с нуля. Санкт-Петербург возводит в ужасном климате, но Петр, назло всему, называет свой город парадизм, то есть раем. Будущий император запрещает строительство из камня везде, кроме Петербурга. Он демонстрирует, что настоящая Европа только здесь, а остальная страна оставлена деревянной. То же самое и с людьми. Петр стремится полностью изменить природу русского человека. Своих приближенных он насильно бреет, переодевает и учит вести себя по-европейски. Цели реформаторские, а методы жестокие и архаичные. Но все это касается лишь образованного слоя – военных, чиновников, дипломатов и так далее. Как живут остальные, 90 с лишним процентов населения, Петра совершенно не волнует. Главное, чтобы они продолжали содержать элиту. Петр III дает дворянам вольность – Раньше они служили по принуждению, теперь исключительно из любви к монарху. Так рождаются новые люди, независимые, но все еще преданные престолу. Это их мы видим на старинных портретах в Третьяковке и в Русском музее. И это они, деды и отцы декабристов. Екатерина II продолжает создавать новую породу людей и думает уже не об одной практической пользе. Ей нужны не только артиллеристы и моряки, Ей нужны люди, чувствующие по-европейски. Для этого императрица занимается театром, журналами и женским образованием. Правильно воспитанные девушки затем будут растить европейцами своих собственных детей. Война 1812 года показала, что эксперименты Екатерины были невероятно успешны. Русское офицерство смогло победить сильнейшую армию в мире. Парижане ждали, что в их город вторгнется варварская орда, а вместо этого в Париж вошли образованные люди, блестяще говорившие по-французски. Из этих офицеров рождается первая оппозиция. Из прекрасной Франции им приходится возвращаться домой, где 90% населения практически рабы, а у них самих победителей Наполеона нет почти никакой власти всем управляет необразованное чиновничество, которое они презирают. В 1825 году эти люди выйдут на Сенатскую площадь, чтобы попытаться не просто свергнуть власть, но и завершить европеизацию страны, отменить крепостное право и создать парламент. Восстание декабристов обернется колоссальным провалом, и с этого момента впервые в истории России пути государства и образованной элиты разойдутся. Окончательный период надежд закончится с гибелью его главного поэта Александра Пушкина. Вот «Бурлаки на Волге» – возможно, самая знаменитая русская картина. Потому что это – групповой портрет русского народа, совсем недавно освободившегося от крепостного права и оказавшегося в центре внимания всей страны. Сейчас расскажем, как народ стал главным героем эпохи. После провала восстания декабристов дворянская элита потеряла уверенность в себе. Символом будущего России должен был стать другой социальный слой, и им назначили русский народ. Все началось с публикации по-русски первого философического письма публициста Петра Чедаева. Он первым написал, что у России свой особый путь и непохожая ни на кого судьба. После этого все умы занимают один главный вопрос. Что это значит? Быть русским. До Чаодаева никто не думал, что быть русским и быть европейцем это почему-то не одно и то же. Прошу к После Чаодаева компромисс невозможен. Ты либо за славянофилов, либо за западников. Славянофилы считают, что России никакая Европа не нужна. У нее свой путь. Западники считают, Что Россия это часть Европы и может быть даже Европу спасет. Но в том, что у России особая судьба и великая миссия, не сомневаются ни те, ни другие. Западники Тургенев Герцен и Чайковский едут за рубеж, но думают там только о русской душе и пропагандируют отечественную культуру. Славянофил Гоголь в мертвых душах показывает все убожество России. Но будущее у нее прекрасно Русь. Это божье чудо, птица-тройка, которую пропустят вперед все остальные народы и государства. А кто такие русские? Кто хранит русскую тайну и лучше всех понимает особый русский путь? Это, конечно, народ. Перед взором культурной элиты внезапно предстало многомиллионное и совершенно неизвестное крестьянство. Именно его и называют народом. Поэты, художники и композиторы Воспевают тяжелую крестьянскую долю. Начинаются этнографические экспедиции, сбор фольклора, а будущие революционеры устраивают хождение в народ, чтобы агитировать и просвещать крестьян. Так появляется интеллигенция образованная часть общества, которая выбрала свои миссии представлять безгласный народ в разговоре с властью. К концу XIX века после провала многих попыток интеллигенции слиться с народом идея народопоклонства оказывается в кризисе, но все равно никуда не исчезает. И пусть следующие эпохи, например, «Серебряный век» и «Революция», предложат не менее привлекательные культурные пути, вера в народ и поиск особой русской судьбы надолго останутся одной из центральных русских идей. Конец XIX века. Толстой и Достоевский создали мировой интерес к России. Чайковский — главный композитор в мире и едет в Нью-Йорк открывать Карнеги-Холл. Русской культуре впервые больше не нужно догонять европейскую. Она признана своей, как минимум равной, а во многих областях и лидирует. Скоро всех покорят дягелев с балетом, музыка Скрябина, система Станиславского, фильмы Эзенштейна и живопись русского авангарда. Период в русской истории, когда Россия и Европа нераздельны, мы называем серебряным веком. Что же это такое? На рубеже 19 и 20 веков технический и экономический прогресс достиг невероятных масштабов. Приручено электричество, изобретены телеграф, телефон и кино, люди подняли в воздух самолеты, перестроили города и пустили по ним трамваи и метро. История движется бешеным темпом. Это вызывает и страх попасть под ее колеса, и одновременно ощущение, что будущее можно делать прямо сейчас, своими руками. А кто может творить и предсказывать будущее? Культура Серебряного века отвечает. Конечно, художник. Искусство становится способом прозрения в будущее или в непостижимое, аккумулятором смыслов, которые уже совсем скоро будут повелевать миром. Художник может предугадать, куда пойдет история, а может даже ее творить. Раз так, искусство получает право быть загадочным. Не важно, что сейчас художника не понимают, ведь он вещает потомкам. И искусство может быть свободно от грубой социальщины. Какие там проблемы крестьян, если решаются судьбы вселенной? В Серебряном веке на авансцену выходит не только творец, выходит и меценат. Те самые промышленники, построившие заводы и пароходы, дают деньги на искусство – на издание книг, журналов и каталогов, организацию выставок и спектаклей. Мамонтовы и Рябушинские создали для нового искусства инфраструктуру. Без капиталистов Серебряного века просто не было бы. Однако сами творцы отвечают своим благодетелям презрением. Буржуазия для них – это мерзость. Но спонсоры признают превосходство художников и свой долг перед ними. Ведь искусство – это будущее. А будущее – это революция. Человек Серебряного века живет в ожидании социальных изменений. Кто-то ждет революцию с надеждой, как сбывшееся пророчество о новом лучшем мире. Кто-то ждет с ужасом, как неминуемую катастрофу. Но в том, что она будет, не сомневается никто. В конце Серебряного века пути России и остального мира снова разойдутся. Для Европы эпоха модернизма закончится, когда начнется Первая мировая война, и выяснится, что все свершения техники и духа вели лишь к массовому убийству неслыханных масштабов. Однако для России Серебряный век закончится не в 1914, а в 17 году. И неоднозначность сохранится. Одни воспримут революцию как катастрофу, а другие — как надежду на прорыв в будущее. Вот башня — авангардный памятник, который конструктивист Владимир Татлин намеревался воздвигнуть во славу революции. Это были первые годы советской власти, когда художники думали, что наконец пришло их время. Однако башня так и не будет построена, а творцов очень быстро начнут репрессировать. Как надежды сменились разочарованием и страхом, сейчас расскажем. Революционеры мечтали не просто скинуть царя и бога. Они хотели подкреснуть историю, прорваться в будущее, преодолеть природу, создать нового человека и утопическое общество. Однако у этой мечты о будущем была и оборотная сторона, причем очень архаическая, наивная, почти религиозная. Революционеры верили, что могут изменить все мироздание легко и быстро, что коммунизм — это чуть ли не царство божие на земле, что мудрый вождь наведет справедливость и порядок. Такой противоречивый образ будущего можно найти в поэмах Маяковского и архитектуре конструктивизма, фильмах Эйзенштейна и Вертова и работах Родченко и Лисицкого. И не только у интеллигентов. Их ненависть к капитализму и наивную веру в лучшее разделяли и недавние крестьяне, переехавшие в город и ставшие пролетариями, и многие другие социальные группы, не находившие себе места в старом мире и ставшие рычагом революции. Долго модернизация и архаика мириться не могли. Конечно, в культуре и обществе победила архаика. На словах мы строим новое справедливое общество, а на деле восстанавливаем крепостное право в виде колхозов, создаем культ вождя Сталина и приносим ему гигантские человеческие жертвы. В этих тисках оказались зажаты и деятели культуры. Кто-то пытался не предавать революционные идеалы, как Маяковский, а кто-то никогда и не велся на советскую риторику, как Булгаков или те, кто эмигрировал сразу после революции. Но большинство оставшихся были попутчиками. Они морально сочувствовали переменам — от индустриализации до идей женского равноправия, но не закрывали глаза на ужасы происходящего — от гражданской войны до большого террора. Платонов и Зощенко, Эйзенштейн и Шостакович пытаются поймать момент и говорить на языке новой реальности. Они — летописцы и зарождения больших надежд, и их гибели. Но и то, и другое им не чужое — обе эти эмоции они пропустили через себя. Благодаря этому синтезу рождаются шедевры, многие из них — неподцензурные. Но чем ближе к большому террору и войне, тем меньше художники верят в справедливый советский строй. Кого-то расстреляли, кого-то затравили, а кто-то приспособился. Новых творцов теперь, как в пробирке, воспитывают официальные союзы писателей, художников и так далее. Но гениев среди них уже не будет. На смену авангардному прорыву в будущее пришел климат зрелого тоталитаризма. Вот писатель Венедикт Ерофеев. Он создал гениальную книгу. Но ему было совершенно наплевать, опубликуют ее или нет. Такое в русской истории было впервые. После войны у СССР еще есть силы запускать человека в космос и преследовать диссидентов. Но на культуру сил уже не остается. Коммунизм теряет свое обаяние. Все гении в андеграунде. А первый раз свободой повеяло во время войны. Тогда сразу выяснилось, что коммунизм как идея провалился. Умирать за него никто уже не пойдет. Сталину пришлось экстренно придумывать новую идеологию, национальную. Теперь он ставит во главу угла не пролетариат, а народ, и даже идет на примирение с церковью и ослабляет репрессии. Но главное, на войне картина мира стала проще. В 30-е за одну ночь твой брат или отец мог превратиться во врага народа, а на фронте сразу ясно, кто враг, а кто друг. После войны свободы не стала. Сталин боялся победителей Гитлера, которые вернулись с фронта, и перекрыл им воздух. Более того, сама война оказалась под запретом. Говорить о ней правду не казенными, а человеческими словами станет можно только спустя десятилетия. Под ударом оказались деятели культуры, травят Ахматову, Шостаковича, Эйзенштейна. Но все меняется, словно по щелчку, со смертью Сталина. Начинается оттепель, ее назовут так по повести Ильи Эренбурга. Развенчивается культ личности. Страна попытается вернуться к идеалам революционных лет, например, к «Интернационалу». Его символом становится огромный фестиваль молодежи и студентов в Москве, на который съезжаются делегаты со всего мира. Поэты-шестидесятники выступают в Политехническом музее и у памятника Маяковскому. И, наконец-то, можно говорить на запретные темы. Повесть сложениться на сталинском лагере печатается с разрешения власти. Оттепель не была ни последовательной, ни долгой. Однако и застой не был полным закручиванием гаек. Да, культуре пришлось уйти в подполье. Зато там она расцвела. Писатели перестают интересоваться официальными публикациями. Зачем, если вся жизнь в андеграунде? А многим удается напечататься и за рубежом. Власть бульдозерами разгоняет выставку неофициальных художников и так пугается, что разрешает следующие показы. Одновременно торжествует бытовая культура. У простых людей впервые появляются вещи, а также место, куда их поставить и время, которое можно с ними проводить. А в официальную идеологию перестают верить не только обыватели, но даже высшие партийные чины. Поэтому советский человек был готов к перестройке, когда она случилась. Рок-группы из-под переходят на стадионы, писатели Серебряного века и запрещенных современников печатают огромными тиражами, фильмы достают с полки. Власть попыталась открыть кран свободы, И потоком снесло всю плотину вместе с государством и его руководителями. 50-летний период развития культуры кончился вместе с СССР. История завершилась. Началась современность. Понравилось видео? Тогда смотрите наши другие ликбезы. А если хотите разобраться в истории русской культуры подробнее, у нас есть целых 56 лекций на все основные темы от лучших ученых. Слушайте их в приложении Радио Арзамас. Ссылка в описании.